Звонит мой телефон. Послание от Элли. Не спишь? Мой большой палец начинает скакать по клавиатуре. Всего десять. Хочешь прогуляться немного? Конечно. Заскочить к тебе? Бегут маленькие точечки. Потом появляется ответ от Элли. Уже иду. Встречай меня на парковке средней школы. Пять минут спустя я заезжаю на пустую школьную парковку. Элли и Боб живут поблизости. Как и большинство школьных парковок, это хорошо освещено, но Элли я не вижу. Я паркуюсь и выхожу из машины. Слева классическая школьная игровая площадка. Качели, горки, стенки, лестницы, турники. Вокруг все обсыпано мягкой мульчей. — Я здесь. Элли сидит на качелях. Она отталкивается ногами, но только чуть-чуть, так что создается впечатление комфортного покачивания, не имеющего никакого отношения к настоящим качелям. Я иду к ней, и кедровый запах мульчи становится все сильнее. — У тебя все в порядке? — спрашиваю я. — Эли кивает. Просто пока не хотела идти домой. — Не знаю, что ей сказать на это, потому отделываюсь кивком. «Маленькой я любила детские площадки», — говорит Элли. «Помнишь такую игру? Четыре квадрата?» «Нет», — отвечаю я. «Неважно. Я глупости несу. Но я сюда часто прихожу». «На эту игровую площадку?» «По вечерам», — кивает она. «Сама не знаю, почему». «Я не знал. Я сажусь на соседние качели». «Да, мы многое узнаем друг от друга», — произносит Элли. Я задумываюсь над ее словами. «Не совсем». «Ты что имеешь в виду?» «Ты обо мне знаешь все, Элли. Если я тебе не сказал про Трея...» «Ну что ж, ты и так поняла. Это моих рук дело». «Да, я поняла. И в другие разы. С Роско, Брэндоном». И я забыл имя бойфренда Алисии. Колин. Да. Так что ты знаешь обо мне все. Абсолютно все. Ты хочешь сказать, что обо мне ты всего не знаешь? Я не отвечаю. Справедливо. Вздыхает Элли. Я тебе не говорю всего. Ты мне не доверяешь? Это не так. Но всем разрешается иметь тайны. Мне не следовало говорить тебе про Боба, потому что теперь ты его возненавидишь и будешь думать, как бы его отколошматить. — Есть немного, — признаюсь я. — Не надо, — улыбается Элли. — Ты не понимаешь. Боб — тот самый человек, которым ты восхищался утром. Я не соглашаюсь, но не вижу смысла спорить с ней. Элли смотрит на ночное небо, На нем рассыпана горсть звезд и ощущение, что появится еще. Мать Мауры сообщила, человек на фотографии, что ты прислал. Тот самый, который допрашивал ее. Человек с бледной кожей и сиплым голосом. Я не удивлен. Я видел его сегодня днем. Кто он? Его зовут Энди Ривс. Я показываю кивком на тропу. Он возглавлял базу, когда погибли Лео и Даяна. Ты говорил с ним? Я киваю. Он что-нибудь сказал? Он грозился убить всех, кого я люблю. Я смотрю на нее. Еще один человек, который предлагает тебе забыть, говорит Элли. Предлагает? Она пожимает плечами. Ну да, говорю я. Присоединиться к тебе и Оги. Оги, вот еще один, кого ты любишь. Я киваю. Ты планируешь это? Отказаться от дела? Да. Планирую. Элли смотрит на тропу, прищуривается. Что, спрашиваю я? Я, наверное, передумаю. И это значит? Я не считаю, что ты теперь можешь отказаться. Могу. Если иначе опасность будет грозить тебе или девочкам, нет, наоборот. Не понимаю, качаю я головой. Я помню, это я сказал о тебе, что ты должен забыть. Но все случилось до того, как этот скользкий тип стал укражать моим детям. Теперь я не хочу этого. Если мы забудем, он всегда будет где-то здесь. Я всегда буду оглядываться через плечо. Если я забуду. Он тебя не потревожит. «Верно», — саркастически произносит Элли. «Скажи об этом Рексу и Хэнку». Я мог бы возразить, что Рекс и Хенк были для них прямой угрозой, свидетелями посадки вертолета на базе 15 лет назад. Но я не думаю, что ее это убедит. Я понимаю, что она имеет в виду. Элли не хочет жить в страхе. Она хочет, чтобы я позаботился об этом но не хочет знать, как. Элли теперь отталкивается ногами сильнее. Качели уходят далеко назад, и она, используя инерцию, изящно спрыгивает, когда качели меняют направление. Она даже торжествующе поднимает руки, как гимнастка в финальном прыжке. Я ее очень люблю, но при этом впервые понимаю, что все еще не знаю ее, а от этого люблю еще сильнее. Я не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось, — говорю я. Я знаю. Вспоминаю расписание, которое видел чуть раньше на сайте Энди, другой пианист. Он будет в клубе «Красавчик Супер». Я отправлюсь туда и открыто поговорю с ним. «И еще одно», — произносит Элли. «Что?» «Возможно, у меня есть наводка относительно местонахождения...» Бет Лэшли. Когда мы учились в школе, ее родители купили маленькую органическую ферму «Фархиллс». У моей кузины Мерл там дом. Я попросил ее подъехать и постучать в дверь. Она сказала, что съездила, но калитка в ограде была заперта. Это еще ничего не значит. Возможно, я прокачусь туда завтра и дам тебе знать. Спасибо. Не за что. Элли делает глубокий вздох и смотрит на школу. «Тебе тоже кажется, что мы учились здесь очень давно?» Я смотрю на школу вместе с ней. «В другой жизни», — отвечаю я. «Пожалуй, мне пора», — усмехается Элли. «Тебя подвести? «Нет», — отвечает она. «Хочу прогуляться». Глава двадцать пятая «Красавчик супер!» Подает себя как элитное обозрение мужских эротических танцев для дам высокого стиля. Потому что никто больше не говорит стриптиз-бар. Сегодня главный исполнитель Дик Шафтвуд. Подозреваю, что это его псевдоним.